Вырвать его из лап полиции, думала она, стучась в разные дома малознакомых, казавшихся ей влиятельными людей. Ее встречали люди в шлафроках, заспанными лицами, взлохмаченными волосами и бакенбардами, встречали то с удивлением, то с досадой, запрерванный сон, то с желанием помочь. Слуги видных чиновников со светями провожали жени до подъезда, сомневаясь в ее рассудке. Под собора святой Гудулы она встретила друга их семьи, архивариуса Жиго. Крайне взволнованный арестом Карла, он пошел с ней по пустынной улице. Внезапно к жене подошли двое полицейских. «Госпожа Маркс?» — спросил один из них. «Отлично. Вас нам как раз и надо. Где мой муж? Следуйте за нами». Ее отвели в полицию и заточили в тюремную камеру вместе с воровками и проститутками. Утром Жени поднялась на нары и выглянула за железную решетку. Каковы же были ее удивления и радость, когда она увидела у противоположного окна усталое лицо Жиго. Он узнал ее и стал жестами показывать ей на тюремный двор. Взглянув вниз, Женя не могла сдержать крика. Карла вели куда-то под конвоем. Вскоре жену Маркса перевели в другое помещение, совершенно нетопленное. Там она оставалась в течение нескольких часов, дрожа от холода, после чего ее вызвали к следователю. Довольно учтиво у нее пытались получить подтверждение того, что Карл не был лоялен в отношении бельгийского правительства. Однако ничего не добившись, следователь дал распоряжение отпустить Женни на свободу. А Маркс тем временем находился в камере с буйно от которого ему ежеминутно приходилось обороняться. К вечеру Карл получил предписание немедленно покинуть Брюссель и вернулся домой. Там его ждало письмо. «Временное правительство, Французская республика, свобода, равенство и братство. От имени французского народа. Париж, 1 марта 1848 года. Мужественный и честный Маркс. Французская республика — место убежища для всех друзей свободы. Тирания вас изгнала, свободная Франция вновь открывает вам свои двери. Вам и всем тем, кто борется за святое дело, за братское дело всех народов. Всякий агент французского правительства должен толковать свои обязанности в этом духе. Привет и братство. Письмо было подписано Фернандом Флоконом, членом Временного правительства революционной Франции, Знакомым Энгельса и Маркса, редактором газеты Реформа. Париж снова был открыт Марксу. Вместе с жени он выехал туда, где не смолкала Марсельеза, где торжествовала победу Революция. Энгельс смог выехать во Францию только две недели спустя. В январе 1848 года его выслали из Франции. Поводом послужила речь на новогодней встрече Энгельса обвинили во враждебности к французскому правительству, прозвучавшему в намеках выступления. 29 января Энгельсу надлежало покинуть Париж, а Францию в течение трех дней. В противном случае ему грозили выдачей прусским властям. Полиция вторглась в его квартиру и произвела обыск. Энгельс отправился к Марксу в Брюссель. Он остался в Брюсселе, чтобы передать в надлежащие руки документы брюссельского комитета, расчитаться с долгами Маркса и отправить в Париж вещи всей его семьи, так как при отъезде полиция заставила высылаемых бросить все в Брюсселе, даже самое необходимое. Демократические и социалистические организации столицы Бельгии по настоянию Энгельса выступили с решительными протестами против полицейской расправы с Марксом. Ораторы на митингах требовали смещения начальника полиции. Был уволен помощник полицейского комиссара, производивший обыск. Глава 5. Конец сороковых годов для Европы был бурным, полным острых социальных столкновений, революционных взрывов. Французский народ в феврале 1848 года сверг короля, провозгласил республику. В середине марта произошло восстание в Вене, Пятью днями позже в прусской столице Берлине пал полицейский режим Меттерниха. Австрийского императора вынудили обещать конституцию. В Пруссию создалось Министерство буржуазной оппозиции. Революционное движение распространялось и на другие германские государства. Главная причина революции 1848-1849 годов